Глава 20. Счет. Я все еще никак не мог прийти ни к какому решению, когда над изначальным замком взлетела черная молния Керри, а потом запустила в нас волну концентрированной зеленой силы. Четыре искры. Сила стихии зла повышена до неудержимой. Я приготовился отражать атаку, но в последний момент поставил себя на место Керри. И сменил тактику. Ведь как бы я действовал против того, кто на короткое время может становиться сильнее меня? Правильно. Заставил бы потратить свои силы впустую и измотал бы его. На практике это выглядело бы как эффектная атака. Эффектная, но не очень сильная, чтобы я смог поддерживать ее и тогда, когда силы врага уже иссякнут. Прокрутив эти мысли в голове, вместо того, чтобы давать волю осторожности, Я не стал защищаться от атаки Керри, а сам ударил в ответ. В итоге зеленое облако, частично развеянное контрударом, смогло отразить Милаха, А запущенная мной наподобие ракеты пирамида из зла и обмана заставила повелительницу Гнили отойти в сторону и прервать свою попытку нас испепелить. «Хороший ход. Атака. Порой это не просто лучшая, а единственная защита». «Хват» который все это время держался рядом со мной, тоже оценил ситуацию. Все-таки троглодиты — это умный народец. Но тут перед глазами появились новые системные сообщения, и все старые планы как-то быстро стали неактуальны. Прошло 24 часа с момента открытия нового мира. Мир не был захвачен до конца ни одной из стихий. Бонус усиления стихии получают все, чьи представители дожили до конца схватки. Сила демиурга — 200%, сила хаоса — 200%, сила гнили — 200%, сила зла — 400%, сила света — 100%, при сражении со злом — 400%. Вот такие котята. Получается, время на захват мира ограничено. И ведь хоть где-то была бы об этом информация. Но сейчас не время думать об упущенных шансах. Итак... Мое вторжение подточило планы Керри. Та не успела расправиться со всеми конкурентами вовремя, если она, конечно, знала об ограничении в 24 часа. И в итоге, чтобы не дать мне даже ступить на территорию своего замка, повелительница Гнили вернулась обратно. В этой истории явно не хватает пары деталей. Но, думаю, их я смогу выяснить, когда мы с Кейси обсудим ее приключения а пока нужно сосредоточиться на новом раскладе сил. Учитывая, что последний новый мир дал всем стихиям одинаковое усиление, это существенно откинуло меня назад в моем развитии. Обидно, ведь буквально только что я был в три раза сильнее всех, а при желании и в четыре. А сейчас каждая из цифр уменьшилась на единицу. И более того, чтобы довести тело до стабильного четырехкратного превосходства, «Мне теперь нужно будет захватить не один мир, а целых четыре. Но это еще только начало. Стоит моим конкурентам прихватить себе еще по одному источнику силы, даже если они опять его поделят между всеми, то вырваться вперед станет еще сложнее». «Чертов свет, и его лидеры! Но надо же было так неудачно вмешаться. Усили они в итоге только себя, и это бы не было так критично». А сейчас все поднялись на одну ступень выше. И как мне снова оторваться, особенно учитывая, что все теперь знают, что сражаться не обязательно, что можно просто продержаться 24 часа. Надо думать. Керри тоже, видимо, осмысляла изменения в ситуации. Я воспользовался этим, чтобы начать массовую эвакуацию в Черный замок. Продолжать сражение, когда мы только что лишились существенной части своего преимущества. Было бы просто глупо. Я тоже прошел в портал своего тронного зала, и тут же грустные мысли развеялись как дым. «Кейси, как же я рад, что ты совсем справилась!» Я обнял дочь, а потом отошел в сторону, уступая место Майи. Ей явно потребуется больше времени, чем мне. И пока можно будет переправить часть наших бравых вояк к их жилищам у горы. «Спасибо вам всем за сегодняшний день!» вы все настоящие герои и я рад что стихия зла тоже принимает вас открывая все новые и новые грани силы. надо было сказать что то напоследок чтобы поставить точку в этом ярком дне и закрепить приятные воспоминания пусть у каждого кто пережил эту атаку нора останется в голове мысль о том как приятно и полезно ходить со мной в походы а теперь хватит обниматься закончив со всеми воинами я повернулся ко все еще сжимающим друг друга в объятиях Майи и Кейси. «У нас мало времени. Враг может открыть следующий новый мир в любой момент, и нам нужно продумать стратегию, как мы будем действовать в чужой партии и как поведем свою. Для начала, Кейси, в двух словах рассказывай самое важное о твоем путешествии». «Хорошо». Кейси тут же смущенно выбралась из объятий Майи, и поправила одежду под смешки под задержавшегося отряда Минотавров. Ее отряда, который не стал выполнять мое указание, не получив подтверждения от той, с кем они недавно боролись за жизнь. Хороший, кстати, показатель. Значит, кое-кто на самом деле себя проявил. Начиная с момента нашего последнего разговора. Помня о времени, я решил сразу сократить рассказ, насколько это возможно. Тогда ничего особенного не было. Мы отступили, как ты советовал, ждали шанса для смертельного удара. И все. Ну, еще спрятались от устроивших за нами охоту воинов Улья и следили за их нападениями на другие лагеря. Потом Керри ушла. А у нас повысились лики и появилась возможность открыть портал домой. Мы сразу в него перешли, оставили только на самых интересных позициях пару наблюдателей. А потом я связалась с тобой. Кейси замолчала. А я осознал в чём же именно заключался план Керри, почему она отступила и чего именно мне раньше так не хватало в мозаике действительности. Все было просто. И началось с того, что Кейси невольно начала следовать той самой стратегии, которой я так опасаюсь в исполнении наших врагов. Она уходила от боя и затягивала время. В итоге владычица Гнили, которая готовилась к серьезным схваткам, и сейчас из-за правил игры не могла поменять стратегию, оказалась в ловушке. В итоге она просто пошла в банк отправилась разбираться со мной, понадеявшись, что моя дочь обрадуется возможности сбежать и оставит новый мир только ей одной. Этакая победа, которая случается сама по себе. Вот только в реальности рассчитывать на подобный успех приходится очень редко. Что, собственно, случилось и в этот раз. Кейси оставила в качестве наблюдателя минотавров, которые принесли нам часть победы в битве за этот мир. Остальные же стихии, у которых тоже открылась возможность создавать порталы, получили возможность вернуться в новый мир даже после изначального проигрыша. И тут же отправили туда новые отряды. И в итоге пирог оказался поделен аж на пять частей. Уверен, Керри ждала совсем не такой концовки. Впрочем, какое мне дело до ее желаний? «Расскажи про ваши лики». Я отвлекся от мысли и снова вернулся к разговору с Кейси. Минотаврам достались лики зла. Как нам казалось, они давали только усиление. Но, судя по тому, что успели рассказать те воины, которые ходили с тобой, из них можно выжить гораздо больше. Да кое-что, похоже, уже выжимается». Кейси указала на одного из своих подчиненных который только что умудрился сформировать пирамиду зла, используя силу своего лика. «Ты сказала, что Минотаврам достались лики зла. Я обратил внимание на небольшую оговорку в рассказе Кейси. А ты?» «У меня тоже был лик зла». Так как будто немного смутилась. Но эта сила, она такая неприятная, и она блокировала мои привычные способности. В итоге я подумала и решила, что еще сумею сама добиться того, что мне на самом деле нравится» и отказалась от ликозла. Тут я не удержался и хмыкнул. «Ну, и у кого еще есть такая дочь, которая может отказаться от сильнейшей способности мироздания только из-за того, что ей не очень понравилось опять же, сильнейшая из стихий? Интересно, сколько людей вообще за всю историю поступали так же? Горжусь тобой!» Я сказал это совершенно искренне. «И что было дальше?» Появилась возможность выбрать любой другой лик. Только уровень уменьшился вдвое. В общем, теперь у меня начальный лик моей собственной стихии. Девушка на мгновение напряглась. И ее лицо тут же покрыла маска из застывшей крови. А сражение гнили и остальных стихий? Там было что-нибудь интересное? Я поднял последний из интересных вопросов. Так-то путешествие Кейси можно было бы обсуждать хоть целый день. Но, увы. Время у нас, как обычно, было ограничено. Хаус и кариковцы не показали ничего нового. Они явно не были готовы к сюрпризу от Керри. И в тех стычках, что мы видели, у них не получилось ничего противопоставить ее творениям. А вот светлые... Тут я напрягся. Хотя, казалось бы, куда уж еще. Они держались гораздо лучше. Их способности позволяли справиться с творениями Керри, но та взяла их количеством. Кстати... А ты знаешь, что в их рядах одни земляне, но при этом ни одного из наших. Что ты имеешь в виду? Похоже, Кейси заметила что-то, упущенное мной самим. Я имею в виду, что захват нового мира — это важная операция. Если бы тут были замешаны силы земли, то логично было бы использовать опытных воинов из окружения Лены. Ну, той, которая твоя бывшая ученица. Дочь немного смутилась, делая это уточнение. Но я лишь махнул рукой, предлагая ей продолжать. «Так вот, там никого из них не было. А еще мы слушали их разговоры. И такое чувство, что они прикоснулись к силе стихий совсем недавно. Значит, владыка света, кем бы он ни был, набирает именно новичков. Я чуть не присвистнул, наконец-то в полной мере оценив замысел своего нового противника. Ведь красиво он все провернул». Все опытные носители силы так или иначе уже приняли ту или иную сторону в намечавшемся конфликте. И сторона только что пробудившегося света была изначально обречена оставаться в меньшинстве, тратя кучу времени и ресурсов на набор все новых и новых сторонников. Но ее лидер обошел эту проблему. Более того, он обернул ее в свою пользу, опираясь на то, что новая стихия может открыться у кого угодно. Он принципиально сделал упор на тех, кто вообще никогда не пользовался силой. И вот обиженные на судьбу, на тех, кто раньше обходил их все это время, обычные люди начали присягать свету, и их количество никак не было ограничено. Более того, с ними не будет никаких проблем с мотивацией и дисциплиной. Воодушевленные даже теми крохами, что им бросили, они будут готовы поверить во что угодно в то, что им нужно идти против всего мира, что они последняя надежда всего доброго, разумного, вечного, и что я, тёмный человек, предатель своей родной земли. Как всё просто и элегантно. «Это всё интересно», — голос Майи вернул меня обратно с небес на землю. «Но что мы будем делать дальше? Нам нужно захватить сразу два новых мира. И наш, и чужой. Это задача максимум». Я начал формулировать главное. «И мы не должны позволить никому другому увеличить свой счет. Это задача минимум». Я начал прокручивать в голове самые разные варианты, начиная с уничтожения мира костяным взрывом, что, увы, больше мне никто не даст сделать, и заканчивая возвращением к идее оживления трупа бывшего владыки зла, что я прихватил из его пирамиды. «Эх, если бы тела мертвых на самом деле...» Были так же всемогущи, как их носители при жизни. Мой взгляд скользил по комнате, и тут я неожиданно заметил, что помимо задержавшихся ради кейси минотавров, в тронном зале остался еще кое-кто, кого я не замечал раньше. Возле дальней колонны, подпирая ее спиной, стоял лысый, и, судя по его взгляду и крепко сжатым кулакам, ждал меня. Кажется, мне собираются припомнить мое обещание. И, может быть, это как раз и есть та самая возможность, которую я все это время искал. А не рановато ли ты пришел просить обещанную награду? Может быть, стоило хотя бы неделю подождать? Или сделать что-то более полезное, чем притащить одного пленника?» Я поймал взгляд мечника и, игнорируя разделяющее нас расстояние, заговорил с ним. «Я просто сначала забыл, как быстро с тобой все закручивается». Лысый тут же оторвался от стены и двинулся ко мне. «Один день, и столько всего произошло. Если так продолжится, то к концу недели либо ты победишь, и тебе станет не до меня, либо уже некому будет выполнять твои обещания. Как нагло. Впрочем, пожалуй, так будет даже лучше. Кажется, я начинаю догадываться, что гнетет мечника, чего он хочет». И в таком случае мне только и остается, чтобы подтолкнуть его в нужную мне сторону. Настоящие человеческие мечты и желания ⁇ это лучшее топливо для амбициозных планов, для которых мне как раз нужны, заинтересованные в результате исполнители. Если найдешь хоть кого-то, перед кем я не сдержал слова, тогда и будешь иметь право так говорить. А пока помни свое место. Несмотря на все свои недавние мысли, В реальности я сразу же придавил Лысого силой алтаря, демонстрируя ему и всем окружающим, кто тут хозяин. Однако, я готов рассмотреть твою просьбу вне очереди, если ты расскажешь, для чего тебе свой мир. Я...» Лысый на мгновение замялся, но потом решительно продолжил. «Да, Дэвид никогда не был дураком» и прекрасно понимал, что просто так помогать с его просьбой я не буду. Я нашел зерно новой, никем не используемой стихии в одном из отражений. Если сделать из него новый мир, то я смогу установить там алтарь этой стихии и править им. Дело только во власти? Дело в свободе. Все остальные миры не изначальные, они всего лишь копии, которые бесконечно зависят от оригинала. За время своих путешествий я понял это очень отчетливо. Так что, попробовав закрепиться где-то кроме настоящего мира, я лишь уподобляю страусу, что прячет голову в песок. А я хочу настоящую защиту. Хочу быть подобно владыкам тех изначальных миров, что когда-то на равных противостояли Ра и Атису. Да, до падения зла, которое разрушило большую часть мироздания, все так и было. «Итак, ты хочешь свой мир. Ты рассказал, почему он так важен. Но почему ты считаешь, что я готов буду пойти тебе навстречу?» Я продолжал смотреть на Лысого с некоторым сомнением. Пока прошлая его фраза больше походила на крик о помощи, чем на здравое предложение, которого следовало бы ожидать от так хорошо знакомого мне Дэвида Джонса-младшего. «Ты спрашиваешь, на что я рассчитывал?» Лысый криво усмехнулся. «Я рассчитывал, что ты поймешь, чего я хочу, а потом придумаешь, как это можно обернуть в свою пользу. Так, чтобы и я получил хотя бы часть желаемого, и ты не остался в накладе. В общем, я хотел того, что ты обычно и делаешь в таких сложных ситуациях». А вот уже и настоящий Дэвид. Как он ловко описал мои способы ведения дел. Даже польстил немного. Слегка наивно. Но Мечник, видимо, решил, что кашу маслом не испортишь. Все правильно. Некоторые вещи никогда не бывают лишними. Главное — использовать их самому и замечать, когда их используют против тебя. И ты был прав. Я кивнул Дэвиду, и тот неожиданно расслабился, причем даже не став этого скрывать. Похоже, он рассматривал и не такие удачные варианты завершения разговора. Впрочем, он еще не слышал, что именно я собираюсь ему предложить. «Я готов разрешить тебе поставить свой алтарь в следующем мире и стать формальным его хозяином, но при одном условии». «Формальным хозяином?» Дэвид нахмурился. «А ты ждал большего просто так?» Я ответил на его игру бровями, приподняв свои. «И это еще не все. Ты выкинешь это стихийное зерно, которое нашел» и посвятишь новый мир стихии обмана». «Обману? Но это же твоя стихия. Тогда получится, что мир будет принадлежать тебе, и ты будешь его контролировать, его и меня. Так в чем тогда смысл?» Лысый явно ждал от меня предложения большего, и, похоже, эти завышенные ожидания мешают ему увидеть самое главное. «Ты прав. Сейчас я контролирую обман». И я получу силу твоего первого мира, но есть и пара нюансов. Знаешь ли, у непонятных стихий, которые вроде бы пока никем не используются, в итоге легко может оказаться пока никак не проявляющий себя хозяин. Да та же гниль, что давно могла починить их там за пределами мироздания. Так вот, с обманом, в отличие от них, все просто и понятно. Чтобы стать его лидером, чтобы получить этот свой мир, Тебе нужно будет обогнать всего одного единственного человека. Меня. А это, согласись, уже гораздо проще. Тем более, что твоя новая главная сила сейчас заключена в другом. Лысый закончил мою мысль, а я не стал его переубеждать, рассказывая о том, какие у меня есть планы на обман и на то, как с его помощью я смогу контролировать зло. А Дэвид? Теперь он будет стараться изо всех сил. Да, пока он еще не решил, что мне ответить. Но у него ведь и нет другого варианта. Он примет мое предложение, он сделает все возможное и невозможное, чтобы захватить мне новый мир. А я получу по-настоящему верного последователя, который никогда не остановится, который сможет приносить мне пользу еще долгое время. И который, что немаловажно, будет стимулировать и меня самого не останавливаться. «Да, это определенно не самая честная игра с моей стороны. Но так ведь только интереснее».